Глава тридцать седьмая. Николас завоевывает еще большее расположение братьев Чирибул и мистера Тимоти Отера. Братья устраивают банкет по случаю Великой Годовщины. Вернувшись домой с банкета, Николас выслушивает таинственное и важное сообщение миссис Никольбе. Площадь, где была расположена контора братьев Черебу, хотя, быть может, и не вполне оправдывала весьма радужные ожидания, какие могли возникнуть у человека, слышавшего пламенные хвалы, воспеваемые ей Тимом Линкенуотором, была, тем не менее, довольно привлекательным уголком в сердце такого суетливого города, как Лондон. Уголком, который занимал почетное место в благодарной памяти многих степенных особ, проживавших по соседству, чьи воспоминания, однако, относились к значительно более раннему периоду и чья привязанность к площади была гораздо менее захватывающей, чем воспоминания и привязанность восторженного Тима. И пусть те лондонцы, которые привыкли к аристократической важности сквер и сквер к вдовствующему бесплодию и холду Фитцройсквер или к усыпанным гравием дорожкам и садовым скамьям на Расселсквер и Юстонсквер, пусть эти лондонцы не думают, что привязанность Тима Линкенуотера или других менее солидных почитателей этого места зародилась и поддерживалась, Благодаря какой-нибудь освежающей ассоциации мыслей, Имеющих отношение к листьве, хотя бы тусклой, Или к траве, хотя бы редкой и чахлой. На Сити сквер нет никакой ограды, Кроме загородки вокруг фонарного столба посредине, И никакой травы, кроме сорной, пробивающейся у его основания. Это тихое, мало посещаемое, уединенное место — благоприятствующие меланхолии созерцание и свиданием требующим ожидания и ожидающие назначенного свидания лениво прохаживает здесь взад и вперед пробуждая эхо монотонным шумным шагом по гладким и стертым плитам и пересчитывая сначала окна а потом даже кирпичи в стенах высоких безмолвных домов В зимнюю пору снег задерживается здесь, хотя давно уже растаял на оживленных улицах и проезжих дорогах. Летнее солнце питает некоторое уважение к площади, бережливо посылая сюда свои веселые лучи и сохраняет палящий жар и блеск для более шумных и нарядных окрестных мест. На площади так тихо, что вы можете услышать тиканье ваших карманных часов если остановитесь отдохнуть. Издалека даросятся гудения экипажей и ненасекомых, но никакие другие звуки не нарушают тишины площади. Рассыльный лениво прислонился к тумбе на углу, чувствуя приятное тепло, но не зной, хотя день очень жаркий. Его белый передник вяло развивается, голова постепенно опускается на грудь, глаза то и дело закрывают. Даже он не способен противостоять усыпляющему действию этого места и в конце концов погружается в дремоту. Но вот он встрепенулся, отступил шага два и смотрит перед собой напряженным, странным взглядом. Что это? Надежда получить работу? Или он увидел мальчика, играющего в мраморные шарики? Увидел ли он привидение? Или услышал шарманку? Нет, нет, ему открылось зрелище более непривычное. В сквере бабочка, настоящая живая бабочка, заблудилась, покинув цветы и ароматы, и порхает над железными остриями пыльной решетки. Но если за пределами конторы черебу, братья, мало что могло привлечь внимание или рассеять мысли молодого клерка, то в конторе многое должно было заинтересовать его и позабавить. Вряд ли был там хоть один предмет, одушевленный или неодушевленный, который бы в какой-то мере не участвовал в добросовестной пунктуальности мистера Тимота Линкену отра. Пунктуальный, как конторские часы которые, по его утверждению, были лучшими в Лондоне, за исключением часов на какой-нибудь старой неведомой церкви, скрывавшейся по соседству, ибо баснословную добропорядочность часов конной гвардии Тим считал милым вымыслом завистливых обитателей Вестенда. Старый клерк исполнял мельчайшие повседневные обязанности — и размещал мельчайшие предметы в маленькой комнатке с такой точностью аккуратностью, какие остались бы непревзойденными, даже если бы комнатка и в самом деле была стеклянным ящиком, наполненным диковинками. Бумага. Перья, чернила, линейка, сургуч, обладки, коробка с сандараком, коробка с нитками, коробка с пич, шляпа, Тима, тщательно сложные перчатки, Тима, второй фраг, Тима, он висел на стене, казалось, блекал. Тима, всему были отведены привычные дюймы пространства. За исключением стенных часов не существовало на свете такого аккуратного и непогрешимого инструмента, как маленький термометр, висевший за дверью. Не было во всем мире птицы с такими методическими и деловыми привычками, как слепой черный дрозд который дни напролёт мечтал и дремал в большой уютной клетке и потерял голос от старости задолго до того, как его купил Тим. В целой серии анекдотов не было такой богатой событиями и истории, как та, какую мог рассказать Тим о приобретении этой птицы. О том, Как, сочувствуя его голодному и несчастному существованию, он купил дрозда с гуманной целью пресечь его жалкую жизнь, а о том, как он решил подождать три дня и посмотреть, не оживет ли птица... О том, как не прошло и половины этого сока, а дрозд ожил, и как он продолжал оживать и обретать аппетит и здоровый вид, пока постепенно не стал таким, каким вы его теперь видите, сэр, — говорил Тим с гордостью, посматривая на клетку. А затем Тим мелодично чирикал и кричал «Дик!» и «Дик!» который до сей поры не проявлял никаких признаков жизни, словно был кое-как сделанным деревянным изображением или чучелом черного дрозда, приближался в три маленьких прыжках к краю клетки и, просунув клюв между прутьями, повертывал слепую голову к своему старому хозяину, и в этот момент очень трудно было решить, кто из них счастливее — птица или Тим Линкин мало. На всем лежал отпечаток доброты обоих братьев. Кладовщики и грузчики были такими здоровыми, веселыми ребятами, что приятно было смотреть на них. Рядом с объявлениями проходных компаний и проходными расписаниями, украшавшими стены конторы, висели планы Богадеев, отчеты благотворительных обществ и проекты новых больниц. Над камином красовались мушкет и две сабли для устрашения злодеев, но мушкет был заржавленный и разбитый, а сабли сломанные и тупые. Во всяком другом месте демонстрация их в таком виде вызвала бы улыбку, но здесь казалось, будто даже орудия насилия и нападения поддались господствующему влиянию и превратились в эмблему милосердия. И терпение. Такие мысли захватили Николаса, когда он впервые вступил во владение пустующим табуретом и осмотрелся вокруг более свободно и непринужденно, чем имел возможность сделать это раньше. Ведь может, эти мысли его подбадривали и придавали ему усердие? Ибо в течение следующих двух недель все его свободные часы до поздней ночи и с раннего утра были целиком посвящены овладению тайными бухгалтерии и другими видами торговых расчетов. Ими он занялся с таким упорством и настойчивостью, что хотя никаких предварительных сведений об этом у него не было, Кроме смутного воспоминания о нескольких длинных арифметических задачах, записанных в школьную тетрадь и украшенных для родительского ока изображением жирного лебедя, которого нарисовал сам учитель, однако к концу второй недели он оказался в состоянии доложить о своих успехах мистеру Линкину Уотеру, а вслед за этим он потребовал, чтобы тот выполнил обещание и разрешил ему помогать в более серьезных трудах. Нужно было видеть, как Тим Линкену Отер медленно достав объемистый грозбух и журнал, повертев их в руках и любовно смахнув пыль с корешков и обреза, раскрывал их в разных местах и с гордостью, и вместе с тем печально пробегал глазами красивые, без помарок записи. «Сорок четыре года исполнится в мае!» — сказал Тим. «Много было с тех пор новых грозбухов. Сорок четыре года!» Тим захлопнул книгу. «Скорей, скорей, сказал Николас. «Я горю нетерпением начать!» Тим Линкин Уотер покачал головой с кроткой укоризной. На мистера Никльбе недостаточно сильное впечатление произвели важность и устрашающий характер его нового занятия. Что, если вкрадется ошибка, придется соскабливать? Молодые люди отважны. Удивительно, как они иногда торопятся, не позаботившись даже о том, чтобы усесться на табурет, но спокойно стоя у конторки и, улыбаясь, ошибки тут никакой не было. Мистер Линкенуотер часто упоминал впоследствии об этой улыбке. Николас окунул перо в стоявшую перед ним чернильницу и погрузился в книгу у черебу братьев. Тим Линкенуотер побледнел... И, удерживая свой табурет в равновесии на двух ножках, ближайших к Николасу, смотрел из-за его плеча, задыхаясь от волнения. Брат Чарльз и брат Нет вместе вошли в контору, но Тим Линькин Уотер, не оглянувшись, махнул им рукой, предупреждая, что надлежит соблюдать глубокую тишину, и продолжал следить напряженным и беспокойным взглядом за кончиком неопытного пера Братья смотрели, улыбаясь, но тем Ленкинотр не улыбался и не двигался в течение нескольких минут. Наконец он медленно и глубоко вздохнул и, сохраняя свою позу на накренившемся табурете, взглянул на брата Чарльза, украдкой указал концом пера на Николаса и кивнул головой. С торжественным решительным видом, явно говорившим, он справится. Брат Чарльз тоже кивнул и, усмехнувшись, переглянулся с братом. Но тут Николас приостановился, чтобы перейти к следующей странице, и Тим Линкену отор не в силах сдерживать доли и свою радость, слез с табурета и восторженно схватил его за руку. «Какой!» — Молодец! — сказал Тим, оглянувшись на своих хозяев и торжествующий, кивая головой. — Прописные В и Д у него точь-в-точь, точь, как у меня. Во время письма он ставит точки над всеми И и перечеркивает все Т. Другого такого юноши, как этот «Нет во всем Лондоне», — говоря это Тим, хлопнул Николаса по спине. «Ни одного не возражайте мне. Сити не может выставить равного ему. Я бросаю вызов Сити». Швырнув перчатку Сити, Тим Линкин Уотер нанес конторке такой удар кулаком, что старый черный дрозд, вздрогнув, свалился с жердочки и даже хрипло каркнул от крайнего изумления. Хорошо сказано, Тим! Хорошо сказано, Тим Линкин Уотер! — воскликнул брат Чарльз, едва ли менее обрадованный, чем сам Тим, тихонько хлопая при этом в ладоши. Я знал! что наш молодой друг приложит большие старания, и был совершенно уверен, что он быстро преуспеет. Разве не говорил я этого, брат мэт Говорил, дорогой брат, конечно, дорогой брат, ты это говорил, и ты был совершенно прав, ответил Мэтт, совершенно прав. Тим лимкин взволнован, но его волнение законно, вполне законно. «Тим, прекрасный парень!» «Тим, Линкенотер, сэр, вы прекрасный парень!» «Вот о чем приятно подумать», — сказал Тим, не слушая этого обращения к нему и переводя очки из грозбуха на братьев. «Вот что приятно!» «Как вы полагаете...» Мало я думал о том, какова будет судьба этих книг, когда меня не станет. Как вы полагаете, мало я думал о том, что дела здесь могут пойти беспорядочно и неаккуратно, когда меня не будет. Но теперь, продолжал Тим, вытягивая указательный палец в сторону Николаса, теперь... Еще после нескольких моих уроков я буду удовлетворен. Когда я умру, дело будет идти так же хорошо, как при жизни моей, точно так же. И я буду иметь удовольствие знать, что никогда еще не бывало таких книг. Никогда... Не бывало таких книг, да и никогда не будет таких книг, как книги черепу, братья. Выразив таким образом свои чувства, мистер Линкен усмехнулся в знак презрения к Лондону и Вестминстеру и, снова повернувшись к конторке, спокойно выписал из последнего столбца итог семьдесят шесть и продолжал свою работу. — Тим Линкин Уотер, сэр, — сказал брат Чарльз, — дайте мне вашу руку, сэр, сегодня ваш день рождения. — Как осмеливаетесь вы, Тим Линкин Уотер, говорить о чем бы то ни было другом? пока не выслушали пожеланий еще много раз счастливо встретить этот день да благословит вас Бог Тим дорогой брат сказал брат Нет схватив свободную руку Тима Тим Линкин Уотер кажется моложе на десять лет чем был в прошлый день рождения брат Нет дорогой мой брат дорогой мой друг — отозвался другой старик. — Я думаю, что Тиму Линкену отру было сто пятьдесят лет, когда он родился, и постепенно он спустился до двадцати пяти, потому что всякий раз в день своего рождения он становится моложе, чем был год назад. — Это верно, брат Чарльз, это верно, — ответил брат Нэт, — никаких сомнений быть не может. «Помните, Тим, — сказал брат Чарльз, — что сегодня мы обедаем не в два часа, а в половине шестого. Как вам прекрасно известно, Тим линкен в эту годовщину мы всегда отступаем от правила. Мистер Никльби, дорогой сэр, вы будете нашим гостем. Тим линкен Дайте вашу табакерку на память брату Неду и мне о верном и преданном человеке. А взамен возьмите вот эту, как слабый знак нашего почтения и уважения, и, и не раскрывайте ее, пока не ляжете спать, и никогда ни слова об этом не говорите, а не то я убью черного дрозда, разбойник». Он еще шесть лет назад получил бы золотую клетку, если бы это сделало хоть чуточку счастливее его самого или его хозяина. Брат Нет, дорогой мой, я готов. В половине шестого не забудьте, мистер Никльби. Тим, Лимкин, Уотер, сэр, позаботьтесь. В половине шестого, мистер Никльби. Идем, идем, брат Нет, Болтая таким образом... Согласие с обычаем, чтобы лишить другую сторону возможности выразить благодарность и признательность, близнецы удалились вместе, рука об руку, наградив Тима Линкену, отра драгоценной золотой табакеркой, вложенным в нее банкнотом, ценность которого в десять раз превышала стоимость самой табакерки. В шестого, минута в минуту, согласно установленному для этой годовщины правилу, прибыла сестра Тима Линкинотера, и страшную суету подняли сестра Тима Линкинотера и старая экономка, а причиной суеты послужила шляпка сестры Тима Линкинотера посланная с мальчиком из семейного пансиона, где жила сестра Тима Линкинотера. Эта шляпка еще не была доставлена. Несмотря на то, что ее положили в картонку, а картонку обвязали платком, а платок привязали к руке мальчика, и несмотря на то, что место назначения было пространно указано на оборотной стороне старого письма, А мальчику под угрозой жесточайших кар, который едва мог постигнуть ум человеческий, приказали доставить картонку как можно скорее и по дороге не мешкать. Сестра нотра волновалась экономка выражала соболезнование, и обе высовывались из окна третьего этажа посмотреть, не видно ли мальчика, что был весьма отрадно, и в сущности... Равносильный его приходу, так как до угла было меньше пяти ярдов, но, когда его совсем не ждали, мальчик посильный, неся с преувеличенной осторожности картонку, появился как раз с противоположной стороны, пыхтя и отдуваясь, и раскрасневшись от недавнего эмоциона, что было неудивительно так как сначала он совершил прогулку, прицепившись сзади к наемной карете, ехавшей в кэмбер а затем следовал за двумя панчами и проводил людей на ходулях до двери их дома. Впрочем, шляпка оказалась в хорошем состоянии, это было утешительно, и не имело смысла его бронить, это тоже было утешительно. И так мальчик весело отправился в своя сеть. А сестра Тима Линкину Отера сошла вниз представиться обществу ровно через пять минут после того, как непогрешимые стенные часы Тима Линкину Отора пробили половину шестого. Общество состояло из братьев черебу Тима Линкину Отера, краснолицого седовласого приятеля Тима, который был банковским клерком, высшим на пенсию, и Николаса, представленного с большой важностью и торжественностью сестре Тима Линкенуотера. Так как все были в сборе, брат Нед позвонил, чтобы подавали обед, и когда обед вскоре после этого был подан, Повел сестру Тима Линкенуотера в соседнюю комнату, где были сделаны великолепные приготовления. Затем брат Нед сел во главе стола, а брат Чарльз в другом конце — А сестра Тима Линкинова села по левую руку брата Неда, а сам Тим отр по правую его руку. А престарелый дворецкий с апоплексической наружностью и очень короткими ногами занял позицию за спинкой кресла брата Неда, простер правую руку, готовясь красивым жестом снять крышку с блюда, и застыл прямой и неподвижный. Брат Чарльз за эти и все другие блага начал Нет. Вас благодарим, Господа, брат Нет, сказал Чарльз. После чего апоплексический дворецкий быстро снял крышку саповой миски и мгновенно развил необычайную энергию. Много было разговоров. И не приходилось опасаться пауз, так как благодушие славных старых близнецов расшевелило всех, и сейчас же после первого бокала шампанского сестра Тима Линкинотера начала пространное обстоятельное повествование о младенческих годах Тима отра не забыв предварить, что она гораздо моложе Тима и знакома с этими фактами только благодаря тому, что они их помнили и рассказывали в семье. По окончании этой истории брат Нет рассказал, как ровно тридцать пять лет назад Тим Лимкино-Отер был заподозрен в том, что получил любовное письмо и как в контору поступили туманные сведения, будто его видели прогуливающимся в Чипсайде с необыкновенно красивой старой девой. Это было встречено взрывом смеха. А Тим Линкенуотер, которого уличили в том, что он покраснел и потребовали объяснений, отрицал справедливость упреков и заявил, что никакой беды в этом нет, даже если бы это была и правда». Последние слова заставили престарелого банковского клерка и оглушительно захотать, и объявить, что такого прекрасного ответа он никогда еще не слыхал, и что, а сколько бы ни говорил Тим Отор, не скоро удастся ему сказать нечто подобное. Одна маленькая церемония, связанная с этим днем, и по существу своему, и по характеру произвела очень сильное впечатление на Николаса. Когда сняли скатерть, и графины в первый раз пошли по кругу, спустилось глубокое молчание, и на веселых лицах братьев появилось выражение, если и не меланхолическое, то серьезное и задумчивое, весьма необычное за праздничным столом пока Николас, пораженный этой внезапной переменой, недоумевал, что может она предвещать. Оба брата вместе поднялись, и, стоявший во главе стола, наклонился вперед к другому, и, говоря тихим голосом, словно обращаясь только к нему, сказал, «Брат Чарльз, дорогой мой друг, еще одно событие связано с этим днем» которые никогда не должно быть предано забвению И никогда не может быть предано забвению Тобою и мной. Этот день, который дал миру Самого верного, превосходного И примерного человека, Отнял у мира добрейшую И лучшую из матерей, Лучшую из матерей для нас обоих. Хотел бы я, чтобы она могла видеть наше благополучие и разделять его, и была счастлива, зная, что сейчас мы ее любим так же, как любили, когда были бедными мальчиками. Но этому не суждено свершиться. Мой дорогой брат, почтим память нашей матери. Боже мой, — подумал Николас, — а ведь есть десятки людей, равных им по положению, которые, зная все это, еще в двадцать тысяч раз больше не пригласят их к обеду, потому что они едят с ножа и никогда не ходили в школу. Но сейчас не было времени философствовать потому что веселье снова вступило в свои права, и когда графин Портвейна был почти осушен, брат Мэтт позвонил в колокольчик, после чего немедленно явился апоплексический дворецкий. — Дэвид, — сказал брат Мэтт, — сэр, — ответил дворецкий, — большую бутылку такайского, Дэвид. Выпьем за здоровье мистера Линкенуотера показав чудо ловкости, которое привело в восторг всю компанию и ежегодно приводило ее в восторг уже много лет. Апоплексический дворецкий мгновенно предъявил спрятанную за спиной бутылку с винченным штопором, сразу откуприл ее и поместил бутылку и пробку перед своим хозяином с важностью человека, знающего цену своему мастерству. Ха! — сказал брат Нет, сначала осмотрев пробку, а затем наполнив свою рюмку, в то время как старый дворецкий взирал самодовольно и благосклонно, словно все это принадлежало лично ему, но гостям предлагалось угощаться в свое удовольствие. — Давид, неплохо, Давид! — Так оно и должно быть, сэр, — отозвался Давид. Вам пришлось бы потрудиться, чтобы найти стакан такого вина, как наша такайская. Мистеру Линкенуатеру это хорошо известно. Это вино было разлито в бутылки, когда мистер Линкенуатер в первый раз обедал здесь джентльмены. — Нет, Дэвид, нет, — вмешался брат Чарльз, — прошу прощения, сэр. — Я сам сделал запись в книге Вин, — сказал Дэвид тоном человека, вполне уверенного в приводимых им фактах. — Мистер Линкин Уоттер служил здесь только двадцать лет, сэр, когда было разлито такайское. — Дэвид совершенно прав, совершенно прав, брат Чарльз, — заметил нет Все собрались, Дэвид. — Они за дверью, сэр, — ответил дворецкий. — Пусть войдут, Дэвид, пусть войдут. Получив такое приказание, старый дворецкий поставил перед своим хозяином небольшой поднос с чистыми юмками и, открыв дверь, впустил веселых грузчиков и кладовщиков, которых Николас видел внизу. Их было четверо. Они вошли, кланяясь. Ухмыляясь и краснея. Экономка, кухарка и горничные составляли арьергард. — Семера, сказал брат Нет, наполняя соответствующее количество рюмок. — И Дэвид восьмой. — Так, теперь все вы должны выпить за здоровье вашего лучшего друга, мистера Тимоти Линкенуотера. И пожелайте ему быть здоровым, жить долго и еще много раз счастливо праздновать этот день. Праздновать ради самого мистера Линкенуотера и ради ваших старых хозяев, которые считают его бесценным сокровищем. Тим Линкенуотер, сэр, за ваше здоровье. Черт бы вас побрал, Тим Линкин Уотер, сэр, да благословит вас Бог, сэр.